Театральный задник. НАСА назвал эту фотографию «Аполлон-16» на Луне. Пейзаж сразу же за объектом внимания становится абсолютно бездетальным, как и на большинстве снимков НАСА. Фон очень резко контрастирует с передним и задним планами. НАСА утверждает, что причиной этого является маленький диаметр Луны, но оптическая перспектива не зависит от расстояния до горизонта. Оказывается, Чарльз Дюк стоял около геологического чуда и даже не заметил его если, конечно, это чудо не является выполненным на любительском уровне театральным задником, фоновой зарисовкой для сомнительного снимка, сделанного в секретной правительственной киностудии. Большой камень, находящийся на переднем плане слева, отчетливо помечен большой буквой С. Любопытно, что в некоторых вариантах этой фотографии буква С отсутствует. Либо очевидная нелепость была замечена НАСА и своевременно подретуширована, либо эта буква является частичкой пыли, попавшей на негатив во время печати фотографии. Апологеты НАСА, что неудивительно, Изо всех сил ратуют именно за второе объяснение. Правый нижний угол камня имеет помятость, характерную для смоченной и сложенной бумаги. Это делает валун похожим на бутафорские, какие используют в Голливуде. Их раньше делали смоченной водой бумаги и склеивали. Они имели такие же характерные помятости. Аналогичные бутафорские камни обычно помещают около соответствующих меток, установленных дизайнерами сцены. Неужели нас отправила на Луну искусственные камни? Тени астронавта и луномобиля падают в направлении, отличающемся от направлений теней, которые отбрасывают Луны, расположенные ближе к камере. Я понятия не имею, как такое возможно, ведь Солнце может давать только параллельные тени. Обратите внимание, луномобиль оставил колею, изгибающуюся почти под прямым углом. Вы когда-нибудь видели, чтобы автомобиль мог такое совершить? Создается впечатление, что руки сценариста приподняли переднюю часть агрегата, протащили его вперед и повернули, после чего сделали снимок. Только двухколесная машина могла бы оставить такой след. А сколько отчетливы следы астронавтов и колея от луномобиля? Человек, который долгое время занимался изучением различных зверей в австралийской пустыне, заметил, что отчетливые отпечатки в глубокой пыли требуют влаги, иначе получатся лишь размытые углубления. Я провел несколько экспериментов и убедился в его правоте. Отчетливые следы можно оставить только на песчаном пляже вблизи воды, независимо от размера частиц песка. Существуют некоторые сверхмелкие частицы искусственного происхождения, которые смогут сохранить отчетливый отпечаток при нормальной температуре. Но на Земле точно не существует естественного сухого вещества, обладающего такими свойствами. На Луне же не может быть влаги. Тем более в дневное время, когда поверхность прогревается до 120 градусов. Космический вакуум сильно понижает точку кипения, и вода в почве вскипела бы в считанные мгновения. Несмотря на это, практически на каждом снимке с Луны видны отчетливые следы. В передней части луномобиля видна антенна. На фотографии отображены метки видоискателя, крестики. Отчетливо видно, что верхняя часть антенны наложена поверх такой метки и частично перекрывает ее.